Сногсшибательная новость. Он начал свой рассказ, в процессе которого я все шире раскрывала глаза, теряя дар речи. «Смотри, Снежка, я когда тебя из больницы забрал, ты предложила съездить к матери вероники Я был поражен твоим поступком, что ты практически чужому человеку отдала все свои заработанные непосильным трудом деньги. А еще я очень внимательно слушал ваш разговор» и наблюдал некоторые нюансы. «Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что ты изменилась в лице, увидев Алиску. В тебя словно жизнь обратно вдохнули, хотя мы предполагали, что нам долго и мучительно придется вытаскивать тебя из депрессии. Потом я заметил, что виртуозно у тебя получилось ее угомонить, хотя у тебя нет детей и опыта, а девочка сразу успокоилась. Ты с таким упоением говорила о том, «Что в ней смысл жизни?» На что я услышал от Маргариты Федоровны ответ, который больше был сказан для вежливости. Я не хотел бы говорить ничего плохого, поэтому решил проверить свои мысли, навестив ее и поговорив с ней наедине. Моя идея подтвердилась. Я подумал, что с Алисой заниматься ее бабушке тяжеловато, потому что в разговоре она обронила, что не под возраст это уже все. Тогда у меня в голове созрел план. Я решил, что съезжу к несчастной женщине и поговорю с ней, чтобы она дала добро на оформление нами опекунства или удочерения малышки. Маргарита Федоровна сказала, что была бы рада, если бы ее малышка росла в любящей семье и не чувствовала себя сиротой, которую упекает бабка. Она сказала, что если мне удастся все уладить с государственными органами, то она с удовольствием передаст на воспитание Алису нам, с условием, что она тоже будет активным участником в жизни внучки. Я поехал в органы опеки. Там сказали, что не могут принять мое заявление, так как мы не состоим в официальном браке. За небольшую благодарность они согласились быстро уладить все остальные вопросы. Тем более бабушка не против, что ускорит весь процесс. Осталось дело за малым. Да не смотри на меня так. Вижу, что ты в восторге от этой идеи. Я тебе предлагаю съездить в ЗАГС и подать заявление. Ты, ты, я, ах! Я не могла сформулировать то, что я чувствовала. У меня салют в голове взорвался. Как он угадал? Я думала всю дорогу к маме Веронике, чтобы предложить ей взять у нее Алису. «Я не могу описать словами, как я обрадовалась тому, что сейчас услышала от Артура. Я взлетела до небес. А у тебя какие новости?» Я растерялась. После того, что он мне сказал, у меня пропало желание рассказывать ему о том, что Александр предложил мне выйти за него замуж. В качестве благодарности за то, что он поставит на место эту сучку, которая чуть не угробила меня». По сравнению с тем, что ты сейчас сказал, моя новость – это сущий пустяк. Просто я хотела сказать, что планирую покрасить волосы в рыжий цвет. Врала я ему в глаза. а улыбнулся Артур. «А это что за бумажки у тебя? Чего читаешь?» Я быстро схватила договор, убрав его от глаз своего исполнителя моей самой заветной мечты. «Да, это интернет заглючил». Искала пароль в договоре. «Так мы поедем в ЗАГС?» «Предлагаю прямо сейчас». «Сегодня точно нет». «Почему?» «У меня эти дни, и очень болит голова». Врала я не краснее. «Давай я завтра тебе наберу. Если все будет нормально, то поедем. А сейчас я бы лучше полежала». «Могу составить компанию». «Артур, правда, ни до чего. Ты же помнишь, что у меня всегда был мини отпуск когда...» «Понял. Не оправдывайся. Сейчас уеду. Ты мне скажи, ты рада? Я в шоке. Это нормально. А тебя не смущает, что ты хочешь вступить в брак со шлюхой? Я не понимаю, о чем ты. Я хочу воспитывать ребёнка женщины, которую люблю. Все, я поехал». Чмокнул меня в нос и скрылся за дверью. «Вот это попадос. К такому жизнь меня не готовила». «Нет, я слышала про меж двух огней и все такое. Ну, чтоб так!» «Я в замешательстве. Мне срочно нужно успокоиться. Надо позвонить Кире. Знаю, что она мне сейчас скажет. Я хотя бы выговорюсь или попрошу помочь. Мне досконально проанализировать эту ситуевину. Надо ей позвонить и пригласить на рюмочку чая. «Кир, привет! Я замуж, выхожу. Приезжай, отметим». «Вау, за кого?» Это я еще не решила. Еще лучше. Ну и шуточки у тебя. Мне не до смеха. У меня такой трэш. Ты мне очень нужна. К тебе или сразу в клубешник. Сначала ко мне, а потом посмотрим. Еду. Я ходила из угла в угол, как заведённая. Это надо было дать согласие на брак сразу двум мужчинам. Мне, наверное, в моей профессии кто-то мозги во время куника высосал. Иначе я не понимаю... Как адекватный человек может так неадекватно распоряжаться своими словами, обещаниями, поступками? Сразу за обоих выйти не получится. Придется выбирать, а кого, то из них мне ближе. Если начинать с любви, Артур зря не трезвонил, а нечаянно вылетело, что он хочет быть женщиной, которую любит, то есть со мной. А от Александра я не припоминаю слов о любви. Но он говорил, что я ему нравлюсь, как любовница, но не более того. Смотрим на поступки. Цветы одинаково носили, один другого краши. Саша деньгами не обижал. Артур старался подбирать нормальных клиентов. Артур сидел в отделении больницы, и его не могли выгнать медики. Александр просто пришел и проплатил мне одиночную палату. Какой там счет-то? Три-три. Если посмотреть с точки зрения, к кому я лучше отношусь, то это может завести в такие далекие дебри, что потом вообще не выберешься. Не знаю, кому из них у меня душа лежит. Рядом с ними мне одинаково хорошо. Кажется, только с Артуром я немножко раскрепощеннее себя чувствую, потому что он меня слушает и дает мне высказаться. А Саша все, молчи да молчи. Не твое дело. Я пошел. Соблюдай контракт. То есть общение с Александром по его плану, по его контракту. Это нечто, что всю жизнь будет держать меня в определенных рамках. А иногда ведь просто хочется уткнуться плечом в него и болтать какую-нибудь чушь. Он тебя будет гладить по голове, говорить там «Ой, дурочка моя!» Все такое. Не знаю, может быть, просто и Сашу можно приручить. С другой стороны, с Артуром в постели не все настолько ярко. В смысле, что я буду скучать по безумным игрушкам, которые предлагал Александр. С Артуром круто в постели, особенно если вспомнить, как он мою попу доводит Ну, блин, вот как меня угораздило запутаться между двух березок. Ха-ха-ха, я все придумала. Надо вызвать обоих молодых людей в какое-нибудь кафе и там им сказать. Вот я Адама ваших сердец. Берите в руки мечи, кто победит, с тем я и буду. Пускай устраивают из-за меня дуэль. Очень сложно решить, они мне оба дороги. Только вот как признаться одному из них, что мне дорог еще и другой человек? Как я поняла, и тот, и другой хотят быть единственным и неповторимым у меня, даже после всего, что знают о моем прошлом, они не готовы делиться». «Наверное, от этого может быть и больно. Учитывая их характеры, больно будет еще и мне. Может быть, Кира что-нибудь разумное посоветует?» «Ой, нет, я ее знаю. Она сейчас начнет. Вот у Артура благие намерения. Он хочет с тобой ребенка растить. А этот хочет просто подкупить тебя своими деньгами, чтобы тобой дальше пользоваться. Только на бесплатных основаниях. И зачем я ее тогда позвала, Если я заранее знаю, что она мне скажет, может тогда позвонить и сказать. Поехали в клубешник, там натанцуемся, напьемся и просто отведем душу. Но чего она мне может нового сказать? Кира приехала очень быстро. Я рассказала ей, что творится в моей жизни. Подробно описала, что я чувствую. Какие сомнения меня терзают. Снежок, я тебе скажу так. Слушай свое сердце, это твоя жизнь и только тебе решать, с кем ты хочешь ее делить. Да как я могу слушать сердце или голову, когда голос матки орет так, что заглушает все остальные голоса? Внезапно у меня щелкнуло. В условиях договора есть пункт, в котором я обязана родить Александру ребенка. Отличный повод отказать ему. Ведь у меня никогда не получится это сделать. Даже монетку кидать не надо. Кир, я тут подумала, У нас с Артуром довольно доверительное отношение. Может рассказать ему про предложение от Александра. «Не спугнешь на счету твое счастье и счастье Алисы? Он нормальный мужик. Он меня всегда поддержит во всем. Тогда попробуй».